Девятнадцатая глава. Я сидела, плотно закуклившись в одеяло, посреди простенького гостиничного номера недалеко от университета и пыталась согреться. Меня как приморозило, когда муж захлопнул дверь перед моим носом, так и не отпускала до сих пор. Ледяной ком поселился в желудке и вырабатывал там арктический холод. Мне не было уже обидно или горько. Не было противно и омерзительно от того, что мое нижнее белье запихивали в чемодан чужие люди. Нет. Все чувства выключились, а из эмоций осталась лишь ярость. Только очень холодная. В очередной раз зазвонил телефон. Мне несколько раз за последнее время звонила Ираида Александровна. Но пока я была у мамы, Я не хотела говорить со свекровью. В мамином большом доме я ни разу не оставалась одна. А выяснять отношения с Ираидой Александной, да еще и по телефону, при свидетелях — это перебор. Я посмотрела на экран и с облегчением увидела, что звонит подруга. Взяла трубку. «Знать ничего не хочу. Ты Новый год встречаешь с нами!» бодро заявила подруга слету. «Нет, Мариш, не получится. Никак», — Твердо отказала я. «Что там у вас происходит?» — спросила Марина. «Я сейчас сижу в гостинице на университете и старательно держу себя в руках. Владислав выставил меня из дома с одним маленьким чемоданчиком, который собирала престарелый цветочек. Прикинь, вышвырнул меня, как котенка в одних трусах». Обрисовала я подруге свою историю. «Жди, полчаса, и я у тебя». Маринка приехала через час. Позвонила мне и потребовала немедленно спускаться к ней очень бодрым голосом. «Куда, Мариш? У меня нет ни сил, ни желания. Я очень устала. Сегодня с самолета, ни до чего-либо, только бы уснуть и согреться. Лучше поднимайся ко мне, если хочешь». — попросила я подругу. Она влетела в номер, разъяренной фурией. Несмотря на мое предупреждение, что ко мне поднимется подруга, девочка на ресепшене пыталась то ли остановить Маринку, то ли заставить заплатить. Поэтому в номер подруга влетела, как на метле. «Так, на, смотри видео! Я переслала твоему бывшему, пусть готовится!» Заявила она и сунула мне в руки свой телефон. На видео Маринка стояла около расписанной различными эпитетами машины Владислава у нашего подъезда и угрожала ему проблемами на работе, объясняя, что жлобы и козлы пасутся вдали от нормальных людей. «Зачем, Мариш?» — спросила я, просмотрев короткий ролик. «Но не могла же я ничего не сделать!» Маринка с сомнением оглядывала мое временное пристанище, доставая из недр своей дамской сумочки бутылку вина. «Не мелочись, подруга. Я постараюсь раздеть его до трусов. По максимуму. Будем делить все нажитое очень тщательно», — тихо и зло проговорила я. «Мы можем прямо сейчас вызвать полицию и войти в квартиру». И прописано там, с сыном, он не имеет права выселять тебя! Горячилась Маринка. Я не смогу остаться в квартире Владислава. Ночевать? Тем более вместе со счастливыми любовниками. Это немыслимо для меня. Нет счастья в скандалах. Нам с Данилкой все равно нужно съехать от него. А с полицейскими мы приедем вместе с адвокатом. Попыталась объяснить я подруге. А вещи! спросила она. «А что вещи? Чтобы собрать все наше барахло, нужно потратить целый день, а мне завтра с утра на работу. Или ты думаешь, они будут копаться в моей одежде, выбирая, какое платьишко подойдет этой лошади, которая на пол головы выше меня? Или в моих украшениях, подаренных мужем?» — усмехнулась я, представляя эту картину.